Много различные отрицательные и положительные свойства козла-животного делали слово «козел» весьма подходящим прозвищем и остробородому человеку, и похотливому, и обладающему слишком крепким запахом пота, и белоглазому, и дрочливому, и еще множеству других персонажей. Прозвище прививались, а потом переходили в неисчислимое множество фамильных, В ленинградской телефонной книжке за 1969 год Козловых 190 человек, только на 19 меньше, чем Дмитриевых, и на 90 больше, чем Борисовых, и географических имен. Все только что сказанное тем более относится к лесным зверям. Ведь если исходить из таблиц Семенова-Тяньшанского, выйдет, что почти по всей России медведи были куда более обычным зверем, нежели, скажем, Зайцы, что в Смоленской губернии, изобильные также и лосями, барсуки встречались примерно в 16 раз чаще, нежели во Владимирской. И тут, разумеется, прежде всего надо было бы сделать очистку таблиц от тех имен, которые подозрительно по своему человеческому, прозвищному происхождению их окажется подавляющее большинство а затем учесть еще и чисто эмоциональную, самолюбивую сторону дела. Человеку, может быть, как-то лестно носить прозвище «медведь» или «волк», но отнюдь не радостно слыть зайца. Старый дед медведь охотно назовет свой починок «медведевом». Далеко не каждый заяц согласится закрепить за своим родом и своей собственностью такое непочтенное имя Зайцевы. Вот Зайцевых и меньше. Возьмем, для примера, Турьи, топонимы, которых Семенов больше всего насчитал в Ярославской и Костромской губерниях. Писатель Салаухин в своей прелестной книге «Владимирские проселки», обнаружив на карте родных мест деревни Турово, Турыгина, Турина, Турина, также заключает, водились тут Туры. Но ведь это заключение по-чистому созвучит. Морфология этих названий никак не позволяет все их привести к названию животного Тур. Может быть, только Турова допускает двойственное решение, да и то с натяжкой. От зверя Тура место, скорее всего, называлось бы Турье. Что ж, до Туриных и Турыгиных то тут лесным духом и не пахнет. Притяжательная форма Турина. Возможно, только от существительного Тура. Турыгина от Турыга. Слова же эти, во-первых, с Туром-быком никак не связаны, и, во-вторых, были отлично известны в русской деревне в весьма различных значениях. Тур-турно городил гумно. Пешка тоже не гуляла, поплет подавала. По плетьну упала, по пешке попала, пешка губки надула, поводиться поплыла. Ну, тур догнал и по холке наклал. Эти стихи, записаны в двадцатые годы в Псковской губернии, как видите, в деревне неплохо разбирались в шахматной терминологии. А на севере слово тур могло означать еще и печной стоп. Рядом со словом тур, шахматный. Жила и тура, означавшая ладью, башню. Да могли еще звучать и пережитки другой, туры, военный. Словом, вероятно, даже Салаухинский туров, скорее всего, был назван не в память о каком-нибудь последнем быке, а именно в честь такого тура, турна, крепкого мужчины и грозы окрестных пешек. Турыгой же или Турышкой. Во многих местностях России зовут разные виды лукошек, туисков, перестяных кошелок. Все отличные реалии для прозвища. Стоит упомянуть город Туров в белорусском полесье на Припяти. Вот уж и места воистину зубровые и тури И город-то основан в 980 году за сто лет до того, когда Владимира Мономаха в этих же примерно местах два тура метали на рогах. Однако из письменных источников мы знаем, местечко Туров было основано неким мужем по имени Туры. Этимологи выводят это древнее имя из скандинавского Тори, северного личного имени, значит, даже здесь. В двух шагах от Беловежской пущи Туриное имя оказывается на поверку человеческим. Так что ж говорить о других частях нашей страны? Я весьма опасаюсь, что в графу Туры у Семенова попало немало Турьих имен, еще более отдаленных от всякой зоологии. Вот почему. Каждому топонимисту-любителю, пленившемуся неожиданной прямотой возможных этимологий по животным, Надо больше всего опасаться попасть в просак как раз по этой прямоте. Надо помнить, почти каждое слово, обозначающее животное, может, или во всяком случае могло, стать именем, прозвище, тоже имя, человека. И чаще всего месту оно будет передано именно через посредника, а не прямо. Теперь есть еще одно соображение. Однако его, пожалуй, стоит рассмотреть, пользуясь не только затопонимыми, но и именами на ботанической, флористической подкладке растительной.